А как же массовые беспорядки и нападения на полицейских? Массовые беспорядки – уголовно-правовой термин, который начал растягиваться и расширительно интерпретироваться после событий на Болотной площади. Объективная сторона преступления не так сложна в толковании, как может показаться на первый взгляд. Массовость предполагает вовлечение множества людей в единый умысел, отдельные эксцессы, например, поджог автомобилей, не позволяют автоматически квалифицировать акцию как массовые беспорядки. Порогом применения статьи 212 УК служит значительность круга лиц, совершающих насильственные действия, и множественность эпизодов беспорядков. В кейсе «Зили Берберг против Молдовы» ЕСПЧ указал, что никто не должен быть лишен своего права на свободу собраний только потому, что имели место насильственные действия или иные противоправные деяния, совершенные другими лицами в ходе публичного мероприятия, если сам участник в этой ситуации сохраняет мирный характер своих действий и стремлений. Шкалой общественной опасности, после превышения которой действия множества лиц могут быть оценены как массовые беспорядки, служат признаки, указанные в самой статье 212 УК – насилие, погромы, поджоги. Уничтожение имущества, применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителю власти. Обыватель не задается вопросом, почему ему не предъявлено доказательств массовых беспорядков и данных об их организации. Хотя уголовное дело о массовых беспорядках возбуждено, сама акция зафиксирована на тысячи фото и видеокамер, оперативная работа по внедрению в круги протестующих ведется беспрестанно, контролируются сотни мобильных устройств, компьютеров и десятки помещений, фиксируются встречи, переговоры, снимается информация сотовой связи и интернет-мессенджеров. Где же они, шокирующие кадры, видео с горящими автомобилями и разбитыми витринами? их нет. Потому что не было и массовых беспорядков. Были мирные собрания, необоснованно жестоко разогнанные силовыми подразделениями полиции и национальной гвардии. Именно эта жестокость породила и реакцию некоторых людей, выражавших недовольство действиями силовиков, явно превышавших свои полномочия. Суды начали рассматривать уголовные дела в отношении этих людей. Дела эти расследованы при полном одобрении прокуратуры и судей в кратчайшие сроки с абсолютным пренебрежением к правам стороны защиты. Снова будут политические заключенные в колониях. Уже не болотники, а может быть, это название политзаключенных в России приживется. К четырем годам лишения свободы осужден Константин Котов. Суд отказался изучать видеозапись с места происшествия, полученную адвокатами у властей города. На ней нет ни малейших признаков участия Константина в акции. Он вышел из метро и незамедлительно был задержан, без каких-либо поводов. Вселяет надежды то, что помимо чрезвычайного внимания к этому делу со стороны средств массовой информации, в особенности зарубежных, начало активизироваться и объединяться юридическое сообщество. Все его участники активны, востребованы как юристы и набирают популярность в ходе протестов. Адвокат Мария Эйсмант инициировала акцию «212.1». Она и другие адвокаты за гонорар в 212 рублей 10 копеек подали апелляционные жалобы об отмене приговора Котову. Среди них Анна Ставицкая, Алексей Липцик, Анастасия Георгиевская, Анастасия Костанова, Ирина Бирюкова, Михаил Бирюков, Юрий Костанов, Вера Гончарова, Алхас Абгаджава, Александр Пиховкин, Николай Зборошенко, Адвокатское бюро «Хорошев и партнеры». Это прямой признак принятия протеста обществом. Очередной повод власти всерьез задуматься. Всего на данный момент по делам, связанным с протестами, привлекаются 16 человек. 14 из них лишены свободы. По данным телеграм-канала, Павел Чиков, глава Агоры. Алексей Миняйло, Сергей Фамин. Обвиняются в участии в массовых беспорядках, часть 2 статьи 212 УК РФ. Миняйло содержится под стражей, Фамин под домашним арестом. Ольга и Дмитрий Проказовы. Возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности и неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего статьи 125 и 156 УК РФ за то, что пришли на акцию протеста 27 июля с ребенком и в определенный момент дали его на руки другу семьи Сергею Фомину. Егор Жуков. Обвиняется в призывах к экстремистской деятельности за видео на канале в YouTube, часть 2 статьи 280 УК РФ. Содержится под домашним арестом. самаридин Раджабов, Айдар Губайдулин, Эдуард Малышевский, Никита Черцов. Обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти, часть 1 статьи 318 УК РФ. Содержится под стражей. Константин Котов. Осужден на 4 года лишения свободы в колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций, статья 212.1 УК РФ. Приговор в силу не вступил. Содержится под стражей. Владислав Синица. Осужден на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима за твит о детях силовиков, часть 2 статьи 282 УК РФ. Приговор в силу не вступил содержится под стражей. Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Данил Беглец осуждены на сроки от 2 до 3,5 лет лишения свободы за насилие в отношении представителя власти, часть 1 статьи 318 УК РФ. Приговоры в силу не вступили, содержится под стражей. Особняком стоит дело Павла Устинова. Тверской районный суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к ОМОНовцу, часть 2 статьи 318 УК, задержавшему его на акции 3 августа. По версии следствия, Устинов оказал сопротивление, в результате чего ОМОНовец получил вывих плеча. Сам Устинов отрицает вину. Свидетели защиты и видеозапись подтверждают, что он не сопротивлялся, а сам был избит при задержании. По этому делу вновь суд отказался изучать видеозапись, из которой, очевидно, Павел Устинов не оказывал сопротивления. Более того, его банально избили, а травма была получена пострадавшим именно во время этого избиения. Перестарался пострадавший. Сколько угодно можно рассматривать видео с мест преступлений, пытаться убедить полицейских, следователей СКР и судей, что не было участия в несогласованной акции у Константина Котова и не выдирал руку из плечевого сустава человеку в униформе Павел Устинов. Это не работает. Важно другое – страх. Лютый страх силовиков перед тем, некто, кто выше, и чью волю надо исполнить, и неважно что именно надо делать – казнить или отпускать. Рассмотрим на примере направления в суд уголовного дела в отношении Айдара Губайдулина. Прокурорский надзор за расследованием особо важных дел осуществляет 34-е управление Генеральной прокуратуры. При подписании обвинительного заключения во внутренней справке, что ложится в надзорное производство, расписываются прокурор отдела, начальник отдела, заместитель или начальник управления. На обвинительном заключении ставит подпись «Заместитель генерального прокурора». Все эти люди ставят свои подписи и при согласовании судебной позиции, включая возврат дела прокурору. Еще в понедельник все они пришли на службу в уверенности, что приняли незаконное, они не глупы, но верное, читай лояльное, решение. Уверен был судьям, что вынесет приговор, а чем он не криворучка. Но дело вернули из суда прокурору ходатайству последнего. Теперь вопрос, что такого могло произойти, что все эти профессионалы одномоментно поменяли свою позицию и согласились, дело надо вернуть, а Айдара освободить? Просто смена приказа. Вчера был приказ осудить, и судья-криворучка вынес незаконный приговор. Сегодня пришел другой приказ, и вот уже дело Павла Устинова назначили к апелляционному рассмотрению до истечения срока апелляционного обжалования, что само по себе далеко за гранью абсурда. Выходить за допустимые пределы служебного рвения полицейским, нацгвардейцам, следователям, прокурорам и судьям разрешено прямо, это очевидно. Изучение уголовных дел о событиях на Болотной площади и последующих дел лета 2019-го наводит исследователя на аналогию. Если сравнить то, как фабрикуются эти уголовные дела и дела в отношении заключенных в колониях, понимаешь, оно одно — это отношение к рядовому человеку как к бесправному существу. Его можно произвольно привлечь к ответственности за то, чего он не совершал, или объявить незаконным любое его законное действие, лишить свободы. Да, в тюрьме тоже можно усиливать степень несвободы. И его можно бить, а если будет жаловаться, и наказать. Следственный комитет отказал не просто в возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции и Национальной гвардии, немотивированно, необоснованно и незаконно избивавших людей на протестных акциях 27 июля и 3 августа 2019 года, отказано даже в проверке сообщений якобы пострадавших сотрудников правоохранительных органов о совершенных против них преступлениях. Невзирая на фото и видео свидетельства, медицинские справки о травмах, пояснения свидетелей, людей лишили прав на защиту от преступных посягательств, выдав индульгенцию силовикам на применение силы. Это типичная ситуация для российской колонии, той самой зоны, где правила не предусматривают ограничения применения насилия к осужденным со стороны людей в погонах. Последние устанавливают эти правила сами – таким образом, чтобы сохранить кормовую базу, человеческий ресурс, но не выпустить его из-под контроля. Приведу пример. Яркий уже тем, что он из той же Ярославской колонии, где пытали Евгения Макарова, где родилось летом 2018 года, дело в отношении палачей из ФСИН. Осужденный Талибхаджи Курбонов в ходе проверки колонии заместителем прокурора Ярославской области Алексеем Кукиным Алексеем Кукиным лично сообщил 15 ноября 2016 года о том, что сотрудники ИК необоснованно применяют к осужденным физическую силу избивают. Курбонов рассказал о двух случаях применения лично к нему и другим осужденным физического насилия. 27 сентября 2013 года во время водворения Курбонова в ШИЗО штрафной изолятор и 2 сентября 2014 во время проведения обысков в ШИЗО. Прокурор организовал проверку. Рядовой помощник прокурора получил объяснение от Курбонова по событиям избиения и направил материал проверки в следственный отдел по Заволжскому району города Ярославля Следственного управления СК России по Ярославской области. Материалом проверки занялся следователь Родион Свирский. К слову, тот самый, кто много раз отказывал в возбуждении уголовного дела по фактам избиения Евгения Макарова, так как сомнений в показаниях сотрудников колонии не усматривал. Следователь не сомневался в этом случае тоже и возбудил в отношении Курбонова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК, заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. Дело было направлено в суд. Доказательства стандартные. Показания сотрудников колонии, сотрудников медицинской части, осмотр медицинской карты Курбонова, телесных повреждений, конечно, не зафиксировано, и журнала учета применения физической силы и специальных средств не применялось. Ольга Романова, основатель благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая». Это дело – одно из сложнейших, что вели юристы нашего правового департамента и сотрудничавшая с фондом адвокат Марина Горбова. Они сумели установить осужденных свидетелей, что выступили потом в суде, поставить под сомнение утверждения сотрудников колонии и представленные ими документы. Убедить суд в правдивости слов осужденного, обвиняемого в ложном доносе в отношении сотрудника – задача из разряда невыполнимых. Но они сумели. Такие дела вообще из тех, что называют сверхзадачами для защиты. Все документы тщательно укрыты в режимном учреждении. Доступа ни к ним, ни к осужденным нет. Сотрудники колонии уверенно дают заученные показания. Но в этот раз пошло иначе. Выявили слишком много нестыковок. Система была поставлена в положении, когда нет иного выхода, кроме оправдательного приговора и он состоялся 19 июля 2018 года. Судья Заволжского районного суда Мария Селезнева не усмотрела состава преступления в действиях Талибхаджи Курбонова. Для системы это был сбой, флуктуация, совпадение критических факторов. Системных изменений не произошло, число оправдательных приговоров уменьшилось, осужденным легче не стало. Условия, в которых их содержат, также далеки от цивилизованных стандартов отбывания наказания, как и год или пять лет назад, так же, как суды далеки от цивилизованных подходов к оценке действий мирно собирающихся людей. Но сближение до отождествления карательных подходов правоохранителей к уже осужденным и к людям пока еще не признанным преступниками очевидно. На следующий день после оправдательного приговора Талибхаджи грянуло дело о пытках Евгения Макарова. В той же колонии и в тот же суд потянулись те же сотрудники колонии, но уже под конвоем и в другом качестве. Не как потерпевшие и свидетели, а по сути фальсификаторы уголовного дела в отношении осужденного, а как обвиняемые за мерой пресечения. Наверное, каждый, кто пытается остановить этот конвейер, уносящий жизни невиновных в топку ГУЛАГа, переродившегося во ФСИН, мечтает о таком же. Люди, уничтожавшие других людей, идут в созданные ими самими пекло. Но это будет всего лишь новый оборот колеса сансары. Шанс, имевшийся у страны в 1990-х, упущен. Надо создавать новые шансы, своими руками. Убрать дописки к максимам о правах. А для начала вспомнить, что максимы есть.